Вот у меня есть последний чип. Хочешь попробовать? Майк. Я тебя так люблю, всхлипнула Мегги, и протянула руку за последним долларовым чипом. Нужно было играть квоттерами. Майк рассмеялся. Финал был бы тем же, только процесс затянулся бы. Ника. Ника, что им нужно сделать, чтобы не проиграть этот последний доллар, зашептал Альфред. Ника почувствовал, что беднягу Альфреда прямо затрясло. И мне необходимо, чтобы выпали три любые одинаковые картинки. Да самое невероятное, один раз на миллион, это чтобы у них выкатился джекпот. Жди меня здесь, шепнул Альфред и бросился между рядами игровых автоматов к Мегги и Майку. "Давай, старушка", ласково сказал Майк, вручая своей жене последний чип. "Сятевые три слёзы, успокойся и плюй на всё. Что мы без ролки не заработаем, что ли? Валяй, ноги." Мегги шмыгнула носом и тёрлась рукавом рубашки и села за автомат. Осторожно взяла из рук Майка последний чип и опустила его в щель. Благодарный за доллар автомат сыграл для Мегги целую музыкальную фразу. Майка видел, как Альфред тяжеловато, без бывшей лёгкости воспарил над игрольным автоматом Мегги и Майка. Завис над ним и сосредоточенно уставился на эту бездушную машину, запрограммированную талантливыми инженерами на большой и постоянный выигрыш у человека. А также для этого глаз на ничтожный успокоительный для этого же человека проигрыш. Николай четливо понимал, что Альфред уже давно утратил былой способность по долгу не опускаться на пол и витать в воздухе. Он видел незанятый автомат рядом с Мэгги и Майком и поспешил туда. «Ты даешь мне слово, что проиграешь ты или выиграешь? Мы сватываемся отсюда в любом случае», — спросил Майк. «Даю», — торжественно ответила Мэгги. «Когда дергай эту проклятую ручку и посильнее, малыш». Мэгги рванула на себе рукоятку автомата. В нем что-то загремело, закрутилось, замелькались смазанные от скорости картинки в трех светящихся окошках и вдруг разом остановились. Яви в миру редчайший в истории горного бизнеса знаменитый джек-пот. Вот когда этот автомат разверещался на все казино Харраса. Замелькала какая-то иллюминация. Засверкали цветные лампочки, завыла сирена. И обессиленный Альфред рухнул Микки прямо в руки. «А-а-а!» — закричала Мэгги. «О, черт!» — растерянно пробормотал Майк. В нем уже со всех сторон, побросав свой автомат, избегался народ. «Быстро нажмите кнопку, вот эту кнопку, заблокируйте автомат!» На чудовищном английском приказал Ника Майку. «Это зафиксирует ваш выигрыш». «Благодарю вас, сэр». Майка нажал кнопку, и наверху автомата закрутился красный проблесковый маячок. Откуда ни возьмись, появились два полицейских и один служащий казино с огромной связкой ключей и фотоаппаратом «Полароид». «А-а-а!» — продолжала орать Мэгги, пока Майк не зажал ей рот ладонью. Служащий внимательно осмотрел игровой автомат Мэгги и Майка, отключил проблесковый фонарик, и непрерывно льющуюся из машины музыку и уже в тишине сказал Мегги